Леонардо да Винчи – один из самых ярких и значительных представителей блистательной культуры и эпохи возрождения гуманизма, начавшейся в Италии. С Италией и была связана вся его жизнь. Леонардо так велик, что даже говорить об этом как бы излишне. И вот это название «Титаны», оно такое уместное, к нему применимое. Это воспоминание об античности, о представлениях древних греков относительно рождения всего на Земле, в том числе и культуры. Титанами они называли детей и внуков бога неба Урана и богини земли Геи, шесть сыновей и шесть дочерей. Но ну, самым знаменитым из титанов был Прометей, ну, а также Атлант, например. И сравнение... реального человека с этими мифологическими героями, на которых, по мнению греков, держался весь мир, которые бились с богами, и битва была страшная, кто сильнее, кто определит жизнь людей. Но во всяком случае в памяти людей титаны остались как ярчайшие фигуры, стоявшие у истоков самой жизни». И вот название «Титаны» применительно к этим людям, оно показывает, какое значение имела эта великая потрясающая культура в жизни всего человечества. Все, о ком пойдет речь в этой аудиокниге, все гении, все значительны, все отличались некой универсальностью, характерной для эпохи Возрождения. Но, наверное, самым универсальным среди них Был Леонардо да Винчи Он и гениальный художник И он ученый Который опережал свою эпоху На несколько столетий Он интересовался и занимался И оставил след в таких науках Как геология, физика, анатомия Математика, ботаника, космология Астрономия, механика А также был естествоиспытателем и инженером Даже перечисления поражает. Поражает человека 21 века, а для своего второй половины 15-го начала 16 веков он был, казалось бы, фигурой относительно типичной. Это удивительное время, и это удивительный человек. Особенностью его натуры было то, что Леонардо вполне сознательно окружал себя некой тайной, таинственностью. Он старался, чтобы осталось как можно меньше сведений о его жизни. Он зашифровывал свои записи. В конечном счете, мне кажется, он прожил какую-то зашифрованную жизнь. Почему? Об этом чуть позже. Итак, что же это за явление Леонардо да Винчи? А это действительно явление? Он родился в 1452 году, заметим, еще оставалось ровно 40 лет до первого путешествия Колумба к берегам как бы Индии и до открытия Америки. 40 лет! То есть он родился ровно на рубеже позднего средневековья и вхождения Европы, Западной Европы, в новое время. Мы не совсем точно знаем, где именно он родился. В маленьком городке Винчи? Имя осталось при нем на всю жизнь. Или в деревне-деревушке поблизости Анхиано. Как-то раз он оговорился в своих записях, что как будто бы он родился там, но выморал запись. Потомки восстановили. Тайна номер один. Тайна номер два. Нам ничего не известно о его матери. Остались только мифы и рассказы. Звали ее Катерина. Практически это все, что относительно точно. Знаем, что она была простого происхождения. Но есть версии. Крестьянка, хозяйка таверны или кто-то еще. Сколько ей было лет, не знаем. Училась ли она чему-нибудь в своей жизни? тоже не знаем. Почему? До четырех лет крошечный мальчик, будущий гений Леонардо был отдан в деревню, где и воспитывался, хотя отец признал его, крестил его, но тут же женился на другой. А мать, кажется, по некоторым рассказам вскоре после рождения Леонардо вышла замуж за некого человека по имени Антонио. Вот так происхождение. Туманное, не очень высокое и не очень счастливое заря жизни. Относительно подробно известна характеристика его отца. Это был нотариус, занятие для той эпохи почтенное, по имени Пьеро да Винчи. Примерно двадцати пяти лет от роду. Он был состоятелен, знатен по понятиям той эпохи, не как аристократ, а как горожанин, который принадлежал к верхушке города. Итак, я уже упоминала, что в год рождения Леонардо он женился на другой женщине, молодой, юной, шестнадцатилетней, по имени Альбиера Амадори. И она стала для мальчика Леонардо доброй мачехой, о чем он как-то где-то упомянул. Отец Леонардо дожил до 77 лет, имел четырех жен, трех из которых похоронил при своей жизни. У него было 12 детей. При этом последний родился, когда Пьеро да Винчи, отцу Леонардо, было 75 лет. Он был жизнелюб. и любил красивую жизнь. То есть ничто формально не намекает на то, что именно у этого обычного, заурядного, типичного для своей эпохи человека первенец величайший среди гениев. Конечно же, мы не так много знаем и о детстве Леонардо. Зашифрованные записи, скудное общение, Все это мало донесло до нас информации, и все-таки кое-что есть. С детства мальчик рос на фоне исключительно красивого пейзажа на севере Италии. Это гора Монте-Альбано и река Арно. Эти места овеяны рассказами, впечатлениями очень многих людей, и бесчисленными картинами художников, которых вдохновлял этот пейзаж. Им очень хотелось передать чувство прекрасного, которое их там охватывало. Наверное, это было важно для жизни маленького Леонардо. Выше городка да Винчи лежали горы с пещерами и таинственными гротами. Вспомним Мадонну в гроте Леонардо. Это будет через много лет, но от картины веет таким ощущением подлинности, пейзажа окружающей, действительности этого таинственного грота, что можно представить это впечатление детства. У обычных людей детство, как правило, отпечатывается очень ярко. Наверное, у Леонардо еще ярче. Его окружали цветущий миндаль, прекрасные виноградники, оливковые деревья. В четырехлетнем возрасте Леонардо был взят в дом отца, где жили также та самая добрая мачеха, которую я упоминала, и еще молодой дядюшка. Люди приятные и относившиеся к нему с добротой, что очень важно в самом начале жизни. Его художественные наклонности проявились очень рано. Его попросили написать что-то вроде вывески. Нарисовать, конечно. Говорили именно нарисовать. Рисования не было занятием эксклюзивным, почтенным, возвышенным. Нет, художник в ту эпоху считался кем-то вроде умелого маляра. Как раз только складывалось. Представление о художественности и художнике как человеке отделенном от ремесла, но отделение еще не произошло. поручение нарисовать вывеску он выполнил с блеском, изумившим всех. он нарисовал что-то невероятное: медузу, каргону, то есть он уже знаком был с античной историей, мифологией и окружил ее «Гадами земными» — такое выражение сохранилось в одном из текстов. «То есть разнообразными животными, преимущественно ползучими» — то, что ему казалось подходящим к образу медузы. Впечатление от вывески было ошеломительное. Но, к сожалению, как очень многие произведения Леонардо, оно до нас не дошло. Только в рассказах. Итак, мальчик подступил к порогу юности — 14 лет в то время – это не подросток, это юноша. 1466 год. Леонардо отдан в обучение известному художнику и скульптору Андреа вероккио Ах, как много их было в это время! Во Флоренции. А он переехал с семьей во Флоренцию. Один из самых ярких городов в центре Италии. В 1472 году он закончил обучение и написал, ну, скажем так, выпускную работу. Фигуру ангела в картине Крещения Вероккио. Это было принято. Мастер, художник, сегодня мы бы сказали, в роли научного руководителя юноши, поручает одному из учеников или нескольким, написать к его картине что-то второстепенное, что окружает главный сюжет и главные фигуры темы крещения Христа. Ангел, написанный юным Леонардо, произвел ошеломительное впечатление. В нем жил художник, который, видимо, не очень нуждался в обучении. Сохранилось предание, что после того, как Верокио увидел этого ангела, он бросил кисть и вообще не писал больше картин. Возможно, это сказка, это миф. Леонардо окружен мифами, но характер мифа говорит нам о том, что этого мальчика уже, или юношу, сопровождало такое... мастерство, данное природой Богом, кто знает, которое поражало окружающих Леонардо не вошел в круг великих гуманистов, которые жили в это время во Флоренции, потому что они сплотились на основе прежде всего любви к филологии, латинским текстам, античной культуре. философии, то есть это был кружок интеллектуалов. Во времена Лоренцо Великолепного, который собирал талантливых людей, это был правитель из знаменитого дома Медичи, помогал им, поддерживал, ну, как меценат. В эти времена была очень хорошая обстановка для тех, кто приобщался к античной культуре, а на самом деле творил новую культуру Возрождения. Во главе этого кружка, который иногда они сами называли Академией Платона, был человек по имени Фичино, утонченно образованный интеллектуал, филолог и философ. Не мог Леонардо войти в этот круг. И потому, что живопись еще не считалась. Занятием изысканным, живопись, военная, все еще находились на рубеже ремесленнических занятий, и потому еще, что он не изучал латынь, на которой свободно говорили эти люди, которая была для них языком родным и понятным. Быть третьестепенным он, конечно, не хотел. И поэтому, не входя в великий круг великих людей во Флоренции, он стал искать себе применение на стороне. Леонардо нашел применение своим талантам, покровительство, поддержку очень и скоро. Ярко в его жизни отпечаталось пребывание в Милане, где он на долгие годы. На целых семнадцать лет обрел покровительство, заказы, средства к жизни и относительный покой. Он просил о покровительстве и получил его у знаменитого правителя Милана по имени Ладовика Сфорцо и по прозвищу Моро, Лодовико Моро. То ли это означало Мавр, то ли тутовое дерево, но это очень знаменитый. Единоличный правитель. Это интересные были времена. Эти люди не назывались ни императорами, ни царями, ни королями. Они приходили к власти как бы в рамках республиканских нормативов, характерных для итальянских городов государств. Но добравшись до этой власти, они старались как можно на более длительный срок там закрепиться, да еще и постараться передавать ее по наследству. Власть страшная, таинственная вещь и преображает каждого человека на свой, но как правило, не лучший лад. Любопытно, что предлагая свои услуги этому знаменитому человеку Ладовика Моро Леонардо позиционировал себя не как художник, именно там в Милане. Он создаст один из своих супершедевров, художественных. Я имею в виду «Тайную вечерю». Но когда он, как мы сказали бы сегодня, он устраивался на работу, он искал себе применение, он писал о себе как о человеке, полезном практически. Я процитирую его письмо к Ладовику Моро. Оно, к счастью, сохранилось.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 Маленькие камни наподобие града. Он изобрел шрапнель. Подробнее я скажу об этом позже. Итак, продолжаю письмо. Я знаю, как добраться в определенное место через пещеры по секретным путям безо всякого шума. Я могу делать закрытые колесницы, безопасные и неприступные. Боже, не о танке ли он говорит? Которые со своей артиллерией врываются. «Во вражеский строй» — конечно, это прообраз танка. «Я могу создать катапульту, баллисту или другую машину удивительной силы». И в конце коротко роняет, что в одни мира он может быть зодчим и живописцем. Тот факт, что гениальный Леонардо, а к 30 годам он прекрасно понимал, что он гений, и гений особенный, гений, которого не понимает окружающая реальность, в которую он не вписывается, не в кружок гуманистов, где читают латинские греческие тексты, а у него нет систематического, того самого античного классического образования. Он не вписывается туда, он не вписывается э, в круг мыслителей, философов, Который думают об устройстве Вселенной, он готов участвовать в ее устройстве. У него исключительный талант к созданию реальных предметов. И вот он позиционирует себя инженером, военным инженером. Инженер – военный специалист, потому что это можно вписать в реальность Италии тех дней. Эта страна, прожившая эпоху средневековья в виде мозаики разнообразных, самостоятельных, маленьких, в общем-то, часто микрогосударств или государств коммун, городов-государств, крошечных республик. В ней прекрасная атмосфера для творчества, но она же добыча для алчных завоевателей, которые готовы захватить это соблазнительное пространство, жадно эксплуатировать его. И потому он предлагает свою реальную помощь в возможной обороне и не раз будет это в своей жизни делать. Оценил ли Лодовико Моро таланты Леонардо да Винчи? В полной мере, конечно, нет. Милан — город оружейников, ремесленников, и они понимают его прежде всего как ремесленника. Покровители его видят и в нем прежде всего создатель чего-то полезного, красивого, развлекательного. Например, он изготовил лютню в виде головы лошади в серебре. О, прекрасно! И он же играет на ней. Так пусть он развлекает двор правителя Милана. И вот он лютнист, устроитель фейерверков и праздников, импровизатор, чтец стихов. Он может все. Например, Моро приказал Леонардо устроить во дворце ванну для своей жены Джаны Голиаццо. Пусть это будет необыкновенная ванна. Короче говоря, Ладовику достался волшебник, а он видит в нем прежде всего придворного развлекающего публику. Но не свелся к этим пустякам великий гений Леонардо. Во-первых, он общался с учеными, которые тоже бывали при дворе правителя Милана, с математиком Пачоли, с Браманте. великим зодчим. И самое главное, он создал свой величайший шедевр «Тайную вечерю». Ее часто называют фреской на стене доминиканского монастыря санта мария дель грация Но, во-первых, это не совсем фреска. Леонардо обожал и умел изобретать, открывать новые, в том числе и технические, вещи. И ему захотелось попробовать сделать такую роспись на стене монастыря, а его пригласили для этого. Такую, которая была бы не фреской в полном смысле слова. Фреска — это рисунок на сырой штукатурке, который молниеносно высыхает и никаких поправок уже внести нельзя. Он изобрел собственный метод нанесения рисунка. Он изготовил химические реактивы, загрунтовал стену совершенно особенным материалом, который позволял ему думать и что-то менять в уже написанном. Но скажу сразу, что это же определило тяжелейшую судьбу гениального творения Леонарда. Основа, которую создал мастер, оказалась недостаточно прочной, и уже при его жизни великое творение начало разрушаться. Его пытались то погубить, то спасти на протяжении столетий. Например, во время бомбардировки 1943 года бомба попала буквально в монастырь, обрушилось все, устояла стена с творением Леонардо. Хотим, можем назвать это чудом. Это огромное полотно. Это четыре с половиной, даже больше метра в ширину. 8 почти 9 метров в длину. Целая стена монастырской трапезной, которая в конце двадцатого века все-таки была, наконец, талантливо отреставрирована. В 1999 году закончили 21 год длилась реставрация, и которая сегодня дает представление о том, что ж такое гений Леонардо. При взгляде на это панно, это сцена последнего ужина Христа вместе с учениками-апостолами, кажется, что стены нет, потому что пространство, воздуха, неба и пейзажа за спинами сидящих за столом Христа и учеников, это пространство написано так, что, кажется, стена не существует. Наверное, он при этом видел те самые любимые берега Арно, любимые горы, любимые деревья, окружавшие его с детства. Вокруг этого произведения очень много спекуляций, очень много... Рассуждения о тайнах. Там действительно не все понятно. Почему вся сцена разбита на группы по три человека? Почему именно эти три человека приникают друг к другу? Почему лицо одного из апостолов, сидящего рядом с Христом, можно принять за девичье, женское? Вокруг этого создаются какие-то легенды и мифы, но, в общем, все это не очень важно. Важно то, что его гений навсегда передал нам видение того, что было в этот вечер. Художник, как будто бы в моментальной фотографии, которую тогда не изобрел даже он, запечатлел момент, когда Христос говорит «Один из вас предаст меня». И реакцию каждого на эти неожиданные страшные слова. Но в общем говорить о ней можно бесконечно, но ее надо видеть. Мне кажется, что даже хорошие репродукции передают чудо этого произведения. Оно сохранилось не идеально, не полностью. Меня особенно поражает то, что. Со временем монахи довольно скоро после завершения его труда проделали дверь в нижней части, в 17 веке, в нижней части фрески, разрушив ее часть. Для чего они сделали там дверь, ведущую на кухню? Боже, как несовершенны люди. Но все-таки больше оказалось тех, кто бился за спасение Этого шедевра, и шедевр был спасен. Леонардо предлагал огромное количество инженерных идей, но они были не нужны. Они не могли воплотиться в его эпоху. Я сейчас назову, перечислю только эти идеи. Леонардо предлагал проект канала от реки Арно от Пизы до Флоренции. Это многое изменило бы в отношениях между этими городами-государствами, в их торговле. Но правители опасались. А вдруг наряду с очевидной пользой будет и вред. Он предлагал машины для придения и крутки шелка. Но это было рано. Мануфактурное производство еще только рождалось. А Леонардо предлагал уже то, что будет востребовано через несколько десятилетий, немного. Он имел какое-то удивительное чутье даже в области медицины, санитарии. Например, в Милане для борьбы с эпидемиями чумы он предложил переделать город с санитарно-эпидемической точки зрения, как мы скажем сегодня, изменить систему канализации, расширить улицы. Он понимал то, до чего тогдашняя медицина еще не доросла, только приближалась к пониманию системы распространения болезней и борьбы с ними. Он предложил снаряды, которые взрываются, разбрасывая куски металла. Только в конце XVIII века британский офицер Генри Шрапнель еще раз изобретет такие снаряды. И это будет Шрапнель. Он предложил массовое производство, которое еще никому не снилось. Мир не дожил до этого. А Леонардо изобрел машину для шлифования игл. Сто вращений в час. Это ускорило производство. Это, кажется, было внедрено. Но денег изобретатель за это не получил. Леонардо создал... вращающуюся цепь, такую, как сейчас применяется в велосипедах. Но не знал, куда ее применить. По-настоящему такие цепи стали использовать во Франции в 30-х годах XIX века. Он создавал станки, которые еще рано было применять. Он конструировал шлюзы, плотины, на которые не было денег, землечерпалки, подъемные краны. Ну и, наконец, Самое загадочное. Он создал проекты аппаратов, летательных аппаратов тяжелее воздуха, изобрел то, что потом будет называться вертолетом, парашютом и так далее. Этот человек настолько опережал свою эпоху, что где-то во второй половине 20 века, когда люди начали освоение космоса, и была очень модна тема пришельцев, стали поговаривать. А не был ли он пришельцем из других миров? Миланский период жизни Леонардо закончился в 1499 году, на рубеже 15 и 16 веков. В Милан вторглись французские войска. Моро бежал, а значит, покровителя у Леонардо не осталось. В дальнейшие годы Это скитания, скитание Леонардо по Италии в поисках прибежища, пристанища, поддержки своим замыслам, в поисках очень мучительных. Меньше года он провел у правителя Романии, области, примыкающей к папскому государству, в северо-западной части Италии. с такими городами, как Равенна, Римени, замечательными центрами тоже культуры, производства. И вот там он оказался очень ненадолго, меньше года, 1502-1503 годы. У такого неоднозначного правителя этой области Сына римского папы Александра VI Борджиа У Чезары Борджиа, и опять в роли военного инженера. Чезары Борджиа известен в истории довольно однобоко, в качестве жестокого, коварного, тирана эпохи Возрождения, отравителя убийцы и так далее. На самом деле он был не так прост, и этот человек прожил сложную. И какую-то очень несчастливую жизнь. При этом он был умен, безусловно, и не бездарен. У него хватило какого-то чутья и знаний оценить личность Леонардо, и он призвал его к себе и назвал его своим главным архитектором и главным инженером. Наконец, то Леонардо главный в какой-то области. Там он подружился. с человеком, с которым, наверное, только и был сколько-то близок, с Николой Макиавелли, который был много моложе, единственный друг, человек, которого Леонардо назвал другом. Это было недолго, но близость между ними родилась. Леонардо искал применение своим талантам, А Макиавелли искал применение своим идеям и мечтам о едином государстве. Чтобы защитить Италию от бесконечных завоеваний, на какое-то время они сошлись. И все-таки в целом Леонардо остался внутренне и внешне по жизни глубоко одиноким человеком. Его одиночество можно, конечно, проще всего объяснить тем, что он возвышался над окружающим его миром искусства, культуры, даже над этим миром, в силу своей необычайной и многогранной одаренности. Но не только в этом было дело. У него было какое-то сознательное, индивидуальное стремление к тому, чтобы не сближаться с людьми. Он писал в одном из писем, «Если ты одинок,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 По всей видимости, предполагало такое внутреннее мироощущение. Это выразилось, например, в том, что Леонардо свои записи, дневниковые записки, оформлял как шифровки. Он писал справа налево, перевернутыми буквами. Этот текст можно было читать с помощью зеркала. Это сознательное стремление к той самой. уединенности, мыслей, сознания. При этом он был очень красивый. Рассказывали, что он сгибал одной правой рукой подкову, как будто она была из свинца, так написал один из очевидцев. Он очень любил и жалел животных. Отпускал птиц на свободу, не в силах смотреть, как они бьются в клетке. Подчас специально покупал птиц, для того, чтобы, уйдя в уединенное красивое место, выпустить их на свободу. Но вместе с тем он рисовал и страшную жестокость. Например, остались его зарисовки флорентийского периода. Он зарисовал казнь некоего бандино Баранчелло, который был убийцей брата. правителя Флоренции, Лоренцо Великолепного. Это была жестокая казнь. Он и его сторонники были повешены в окне Палаццо Веккио, и тогда 27-летний Леонардо записал все происходящее и зарисовал, описав одежду казнимых, с великой тщательностью от тапочек до чулок. Что привлекло его в этом? Может быть, он постигал тайну смерти. И все-таки по-настоящему счастливым он, наверное, был только в последние три года своей жизни. После долгих скитаний, побывав снова во Флоренции, послужив некоторое время в Риме, папе Александру VI Борджа, сменив города, предлагая проекты, которые Не реализовывались, побывав снова в Милане под властью французов. Не найдя нигде покоя, он в 1516 году наконец получил замечательное приглашение французского короля Франциска I. Франциск I его часто называют Последний рыцарь на престоле. Пожалуй, да. Это был человек, любивший Рыцарство, рыцарственность, красоту жеста, много воевавший не всегда удачно. Он побывал, например, в плену, он терпел поражение, но у него были и победы. Он называл Леонардо, вслед за многими современниками, при жизни мастера, божественный Леонардо. И вот в возрасте 64 лет он получил приглашение. жить при дворе с большим почетом и уважением без каких-либо обязанностей. Результат — три великих шедевра Джоконда, Иоанн Креститель, «Мадонны Святая Анна были созданы в эти короткие годы. Завещание, которое составил Леонардо за год до смерти, сопровождалось его удивительной заметкой. Он сказал, что составляет завещание, будучи в уверенности в смерти и в неуверенности в часе оной. Какая ирония, какой ясный разум. Рукописи и книги он завещал своему ученику Франческо Дамельци, один тоже из немногих, кто был ему относительно близок. Умер во французском городке Амбуазе на Луаре, оставив нам такие строки, я не устаю, принося пользу. Естественно, природа сделала меня таким. И он признавал, что для него скорее наступит смерть, чем усталость. Мастер, гений, творец, опередивший свою эпоху.